Глава 3. хотел я того или нет, но в районе девяти часов утра мне все же пришлось предстать светлой очи Николая Сергеевича. Они у него, правда, были совсем не светлые, а даже наоборот, но моего тягостного расположения духа перед нелицеприятным разговором это нисколько не меняло. После бездарного провала задания и потери клиентки я вернулась на такси в уже знакомую мне гостиницу «Мегаполис», где я планировала подготовить себя к встрече с непосредственным заказчиком. Однако попытка обмозговать ситуацию и перейти к какому-либо решению не увенчалась желаемым результатом. К стыду своему вынуждена признать, что едва я опустилась в мягкое гостиничное кресло, меня тут же сморил здоровый сон изможденного усталого человека. Проснулась я около половины восьмого. Не бог весь сколько времени я позволил себе отдохнуть, но в сложившейся непростой ситуации этого было более чем достаточно. Во всяком случае, я уже не чувствовала себя такой разбитой и внутренне беспомощной. Белохвостов оставил мне свою визитку, которая в настоящий момент мирно покоилась в заветном желтом конверте рядом с деньгами и приглашением на новогодний огонек. Туда же я и присовокупила забытую виктории карточку с именем Юрия Твердовского. Я извлекла из конверта обе визитки и изучила их, попивая утренний кофе. Закурила сигарету. Чем мне может помочь визитка начинающего кинорежиссера, кроме того, что я теперь имела представление о его фамилии, и я не знала. Впрочем, и фамилия эта могла быть Липовой, так же, как и имена – Юрий, Альберт. Я сокрушенно покачала головой. настенные часы показывали в утра. Пора было звонить Белохвостову и каяться перед ним за свой непрофессионализм. По большому счету, конечно, я предупреждала Викторию о возможных последствиях нашего похода в ресторан. И моей прямой вины в случившемся не было. Но разве объяснишь это встревоженному отцу? Тем более, что и сам Николай Сергеевич намекал мне на возможность именно такого развития событий. Сверяясь с визитной карточки на продюсера, я набрала его домашний номер. После длинных продолжительных гудков я поняла, что Белохвостова дома не было. Тогда я и позвонила к нему в офис. «Континенталь Интерпрайзис», — бодро поприветствовала меня секретарша киномагната. «Приемная господина Белохвостова. Доброе утро». «Доброе», — машинально ответила я. «Мне бы хотелось услышать самого господина Белохвостова. Николай Сергеевич на месте?» «Нет, он еще не подъехал. Должен появиться с минуты на минуту. А кто его спрашивает?» Я уже хотела было представиться, но вовремя спохватилась. Стоит девушке передать своему боссу, что звонила некая Евгения Охотникова, как тот мгновенно запаникует и начнет названивать дочери. А может и того хуже, ренится к ней на квартиру. Такого я допустить не могла. Будет лучше, если Николай Сергеевич услышит неприятные известия непосредственно из моих уст. «Он меня не знает, девушка», вежливо ответила я, «но мне крайне необходимо с ним увидеться». «Я могу соединить вас с ассистентом, госпожи Петелиной», сходу предложила секретарша, не дожидаясь окончания моей фразы, Светлана Владимировна уже на месте». «Нет, не стоит. Тогда, может быть, что-нибудь передать?» Не унималась девушка. Я тяжело вздохнула. «Девушка», — обратилась я к секретарше, «я была бы вам очень признательна, если бы вы сообщили мне, где находится ваш офис. Я смогла бы подъехать, и к этому моменту Николай Сергеевич, возможно, тоже прибудет на работу». «Хорошо», — с легкостью согласилась она. «У вас есть на чем записать?» «Диктуйте». Я придвинула поближе блокнот и взяла в руки шариковую ручку. Секретарша Белохвустова не только сообщила мне необходимый адрес, но и весьма доходчиво разъяснила, как отыскать данное здание. Я поблагодарила милую девушку, вежливо попрощалась и повесила трубку. На сборы ушло не более получаса, а болтливый таксист, не позволивший мне вставить в его монолог ни единого слова, домчал меня до места назначения и того быстрее. Одним словом, Как я уже сказала, в девять часов я зашла в приемную господина Белохвостова. Худенькая блондинка в розовой кофточке, с которой, видимо, меньше часа назад я имела часть пообщаться по телефону, подняла на меня приветливый взгляд. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – эхом откликнулась я. «Николай Сергеевич у себя?» Я мотнула головой в сторону двери с надписью «Президент компании «Континенталь Интерпрайзес». Блондинка кивнула. «Да, как вас представить?» «Евгения Охотникова», – честно ответила я. Даже если девушка узнала меня по голосу, виду она не подала. Молча встала из-за стола и продефилировала в кабинет шефа, демонстрируя мне свои точеные ножки, обутая в такие же розовые, как и кофточка туфли на высоких шпильках. Первым из президентского кабинета пулей вылетел сам Белохвостов и ринулся в мою сторону. Я даже испугалась, что он не успеет затормозить в нужный момент и собьет меня с ног. «Женя, что случилось?» – почти прокричал он, приближаясь ко мне вплотную. За спиной Николая Сергеевича появилась встревоженная и обеспокоенная нестандартным поведением босса-секретарша. Я откашлялась в кулак. «Возьмите себя в руки, Николай Сергеевич, – как можно спокойнее произнесла я, – и давайте для начала зайдем к вам в кабинет». Он послушался моего совета и засеменил в рабочие апартаменты. Однако то и дело оглядывался через плечо, проверяя, не оставила ли я его наедине с тревожными подозрениями. Мы зашли в кабинет, и я сама прикрыла дверь. Но меня ожидал сюрприз. Белохвостов был в генеральном офисе президента компании не один. Я не сразу заметила сидящую на диване женщину. запросив ногу на ногу, она курила длинную дамскую сигарету и небрежно стряхивала пепел, стоящую на подоконнике хрустальную вазочку. У дамы были светлые, коротко стриженные волосы, голубые глаза и рельефно очерченные скулы. Одета незнакомка была в строгое платье темно-шоколадного цвета, подчеркивающей ее идеальную фигуру. Я немного растерянно перевела взгляд на Белохвостова. «Это мой партнер», – успокоил меня Николай Сергеевич. Присматриваясь ко мне, незнакомая женщина едва заметно кивнула. Наша кинокомпания имеет много подразделений. Светлана Владимировна отвечает за проведение кастингов, а, проще говоря, подбирает актеров для фильмов, где я выступаю в качестве продюсера. Так что у меня от нее секретов нет. Можете смело говорить, она в курсе проблемы. Я пожала плечами. Дескать, хозяин-барин. Ее похитили, Николай Сергеевич. Медленно, с расстановкой произнесла я. Кого? Образовавшаяся на его лице бледность свидетельствовала о том, что он и так понял, о ком мы ведем речь. Вопрос прозвучал чисто автоматически. Викторию. О, Боже! Белохвостова слегка качнула, он шагнул к своему рабочему столу и оперся о самый краешек, сохраняя равновесие. Нет, этого не может быть. Господи, я предвидел. Как? Как это произошло, Женя? Сесть мне никто так и не предложил, а потому я, продолжая стоять возле порога, монотонно изложила события вчерашнего вечера, вернее, сегодняшней ночи в ресторане «Сердце Венеции». Все без утайки, за исключением того, что я принимала спиртное. Об этом я почему-то сочла нужным молчать Белохвостов слушал меня молча и ни разу не перебил. Когда же я завершила свой неприятный, по сути, доклад, в кабинете президента «Континенталь Энтерпрайзис» воцарилась гробовая тишина. Николай Сергеевич, вопреки моим ожиданиям, не накинулся на меня с претензиями. Он даже не высказал ни единого упрека в адрес проштрафившегося телохранителя. От этого я, как ни странно, почувствовала себя еще более виноватой. «Я найду ее, Николай Сергеевич», – твердо заверила я Белохвостова. «Обещаю вам». И я впрямь считала себя обязанной сделать это, бросать задание на полпути не в моих правилах. К тому же в том, что клиент потерян, была и моя вина оплошность требовалось исправить. «Я вам верю», – тихо произнес продюсер. Он обошел стол по периметру и без сил опустился в кожаное кресло. Руки Белохвостова нервно подрагивали. Просто что же теперь будет? Сначала я думала, что с этим вопросом Николай Сергеевич обращается к самому себе, но когда он в повисшей на несколько секунд паузе направил свой взор на ассистентку, я поняла, что ответ должен был последовать именно от нее. Светлана Владимировна дотушила сигарету, зачем-то отдернула свое платье и горько усмехнулась. «Полагаю, теперь должен последовать звонок», а высказала она свое мнение на этот счет, «от похитителей с требованиями. Вряд ли они станут причинять Вике физический вред, и им нужно прижать к ногтю вас, Николай Сергеевич». Ассистентка Белохвостова помолчала и задумчиво добавила, «Знать бы еще, с кем мы имеем дело». Ее слова напомнили мне об обставленной Юрием визитке. «Подождите-ка». Я выудила карточку из сумки и, шагнув к столу Белохвостова, положила ее прямо перед его глазами. «Вику похитил вот этот человек, Николай Сергеевич. Вам знакома эта фамилия?» Белохвостов вцепился в визитку так, как хватается утопающие за соломинку. Пальцы задрожали еще сильнее. Нацепив на нос очки в роговой оправе, Продюсер внимательно вгляделся в визитку Твердовского. Наблюдая за выражением лица Николая Сергеевича, я с досадой отметила, что спустя мгновение его загоревшиеся было глаза безнадежно потухли. Заинтересованность сменилась сначала растерянностью, а затем и вовсе перешла в разочарование. Белохвостов неспешно снял очки и со вздохом покачал головой. Никогда не слышал режиссер с такой фамилией Визитная карточка небрежно отлетела на край стола и едва не упала на пол. «Твердовский», — повторил он вслух только что прочитанную фамилию. «Чушь какая-то. Такого режиссера просто нет». Молодой человек сказал, что он начинающий режиссер. Уточнила я, хотя мне и так стало все предельно ясно. Юрий был не тем, за кого себя выдавал. «Все равно», — сказал Пелохвостов. «Я бы слышал о нем. Я уже много лет вращаюсь в этой сфере, и слежу за работами каждого потенциального гения». Белохвостов усмехнулся. «Даже если новоявленный гений ничего стоящего в будущем не создает». Светлана Владимировна неспешно поднялась с дивана и приблизилась к рабочему месту шефа. Взяла в руки визитку Юрия. Без особого интереса повертела ее между пальцев, заглянула с тыльной стороны. «Ни адреса, ни номера телефона», констатировала она и без того известный мне факт. «Откуда она у вас женя Он оставил ее на столе в ресторане, честно ответила я. Вернее, он вручил ее Виктории, она ее забыла. «Вы о нем слышали, Светлана?» подал голос Белохвостов. «О ком?» Женщина криво усмехнулась. а юрий Твердовском, вы шутите? Это полная липа!» С этими словами она протянула визитку мне. Я спрятала ее обратно в сумочку, на всякий случай, даже если это и были не настоящие имя и фамилия моего недавнего ресторанного знакомого Я рассчитывала прояснить ситуацию при помощи следующих подобных вопросах людей. У меня тоже имелись в столице кое-какие связи, не раз оправдавшие себя, и я прекрасно знала, что эти люди при желании сумеют отыскать кого угодно. «Я думаю, нам стоит обратиться в милицию», — высказал предположение Белохвостов, лихорадочно распечатывая новую пачку сигарет. Он сорвал целлофан и бросил его в направлении, стоящей неподалеку урны, но промахнулся. Нервы продюсера — С каждой минутой все больше и больше сдавали. Надо поставить их в известность о похищении моей дочери. «Вы в своем уме, Николай Сергеевич?» Достаточно грубо одернула его ассистентка. «Хотите поставить под угрозу жизнь Виктории?» «Не хочу». «Тогда не надо никуда обращаться», — аризонно заметила Светлана Владимировна. «Во всяком случае, пока стоит дождаться звонка похитителей и понять, чего они хотят». «Я и так знаю, чего они хотят». Николай Сергеевич отложил прикуренную сигарету в пепельницу и уронил голову на грудь. Пальцы быстро пробежались по темной шевелюре. Я была полностью согласна со Светланой Владимировной в том плане, что привлекать к данному делу правоохранительные органы пока еще не время. Предпочтительнее было разобраться в ситуации самим, а не выводить похитителей из состояния равновесия. К тому же я допускала и еще один вариант произошедшего – Сегодняшняя история в ресторане могла и не иметь ничего общего с угрозами Белохвостова по телефону и давлением на него в связи с тем колоссальным проектом, о котором он сам упоминал при нашей первой беседе в моем гостиничном номере. То есть Вику никто не похищал, а она сама намеренно улизнула из-под моей опеки, желая провести время наедине с понравившимся ей парнем. Маловероятно, конечно, но избрасываться с в подобную альтернативу я тоже не имела права. Об этом я и заявила вслух уже в следующую секунду, чем, признаться, немного приободрила Белохвостова. Светлана Владимировна же отнеслась к выдвинутой мной новой версии весьма скептически. «Если бы это было так, Женя, — нравоучительно и с весьма жесткими интонациями произнесла она, — то этот ресторанный Дон жуан не стал бы пользоваться поддельными визитками». «Не скажите», — опровергла я ее аргумент. Твердовский мог основываться на том, что практически все молоденькие девушки в глубине души мечтают о карьере актрисы. Режиссер — это своего рода наживка, понимаете? — Да, верно, — грустно изрек Белохвостов, вновь пристраивая сигарету между губ и смачно затягиваясь. Вика как раз и относилась к этой категории. — Какой категории? — не сразу врубилась я в ход его глубоких мыслей. — Она хотела стать актрисой. — доверительно повидал мне Белохвостов. — А я старый дурак. Завершить обличительную речь в собственный адрес и тем самым возможно раскрыть мне глаза на какие-то подводные течения в отношениях с дочерью Николай Сергеевич не успел. Перламутровая трубка радиотелефона, лежавшая справа от киномагната на столешнице, издала призывную трель. Белохвостов машинально поднял ее и нажал на кнопку соединения. — Я слушаю. — панура бросил он, Но уже в следующее мгновение лицо Николая Сергеевича исказилось в болезненной гримасе. Он небрежно отбросил сигарету и стремительно поднялся на ноги. Руки его заходили ходуном. — Где моя дочь? — сорвавшимся на фальцет голосом спросил он. — Что с ней? Я хочу услышать ее! Я, быстро сориентировавшись в ситуации, метнулась к стоящему окна журнальному столику и нажала на телефонной базе кнопку громкой связи. В кабинет президента крупной кинокомпании тут же ворвался каркающий смех невидимого собеседника. Ко мне приблизилась и Светлана Владимировна. Мы кротко переглянулись. «Успокойтесь, господин Белохвостов», присыпел простуженным голосом человек, отсмеявшись. «Не стоит так нервничать. Ваша дочь в надежном месте, и пока с ней ничего серьезного не случилось. Она жива и пребывает в полном здравии. Что касается ее дальнейшей судьбы, уважаемый Николай Сергеевич, то она целиком и полностью находится в ваших руках. Вы ведь будете послушным мальчиком, не так ли?» Мужчина снова засмеялся. «Или нам ее убить?» «Чего вы хотите?» Как можно строже спросил Белохвостов, но его свирепость получилась уж слишком нарочитой. Наверняка собеседник почувствовал это. Вот это уже разговор делового человека. С еще более извительной иронией продолжил незнакомец. «Ничего такого сверхъестественного мы от вас не потребуем, господин Белохвостов. Условия проще пареной репы. Вам необходимо сделать для нас две вещи». «Две?» – машинально переспросил кинопродюсер. «Да, две», – подтвердил мужчина. «Одна из них связана с тем кинопроектом, о котором мы с вами уже вели речь однажды по телефону, но к данному вопросу мы вернемся чуть позже. Для начала вам придется немного раскошелиться». «Вы требуете выкуп?» «А вы, полагаете ваша дочь того не стоит, Николай Сергеевич!» Расхохотался собеседник. «А вот у нас другое мнение на этот счет. Советую вам приготовить пять миллионов рублей, если желаете когда-либо еще иметь возможность лицезреть свое обожаемое чадо». «Пять миллионов?» У Белохостова захватило дух, и я заметила, как сильно его пальцы стиснули трубку радиотелефона. «Вы с ума сошли? Это баснословная сумма!» «А мы вас и не торопим!» Невозмутимо парировал наглый похититель. «Я же не сказал, что деньги должны быть доставлены нам в сию секунду. У вас, господин Белохвостов, есть в запасе сутки. Сутки на то, чтобы собрать пять лимонов. Я позвоню вам завтра в это же время, и тогда мы сумеем договориться о встрече. Заодно обсудим и вопрос с проектом. Когда же все эти детали благополучно урегулируются, мы вернем вам дочурку. Конечно, чертовски жаль будет расставаться с такой аппетитной куколкой». «Но мы же все-таки джентльмены. Если дал слово, держи его». Обладатель сиплого простуженного голоса был явно словоохутливым человеком и большим любителем поиграть на нервах собеседника. Он настолько откровенно изгалялся в эту секунду над бедным Николаем Сергеевичем, что мне стало немного не по себе. Но невзирая на это, я все же старательно прокручивала в голове варианты выхода из неприятной ситуации. Вариант с добровольным бегством Виктории теперь отпадал сам собой, Впрочем, на начальном этапе это и в самом деле могло выглядеть именно так, а потом положение вещей поменялось. Вышло, так сказать, из-под контроля Виктория Белохвостовой. К тому же голос явно не принадлежал известному мне Юрию, как и его другу Альберту. Это был кто-то третий. К тому же постоянное упоминание местоимением «мы» в полной мере отражало наличие целой группировки кеднеперов. Мысленно я отметила для себя и еще одну особенность звонившего – У него то и дело в отдельно взятых словах проскальзывал украинский говор. Не бухвесть, какая зацепка, но все же это было лучше, чем ничего. «Я могу услышать Вику», – перерывал тираду незнакомца Белохвостов. «В этом нет никакой необходимости». Последовал токсичный отказ похитителя. «Я же говорю вам, с ней все в порядке. Пока. Мы играем по правилам, Николай Сергеевич. Советуем и вам делать то же самое». Мужчина хмыкнул в трубку и веско добавил. «Готовьте деньги. Услышимся завтра в это же время». Связь прервалась, и теперь в помещении отчетливо звучали короткие гудки. Я отключила базу. Положил трубкой белохвостов. Вновь опустился в свое крутящееся кресло. Брошенная в пепельницу сигарета истлела до основания. «Пять миллионов!» — нарушила установившееся в комнате молчание Светлана Владимировна. «Какая наглость!» «Я найду эти деньги к завтрашнему дню», глухо откликнулся Николай Сергеевич. «Разумное решение», — одобрила я. «Но не стоит упускать возможность использовать в нашу пользу отпущенные похитителями 24 часа. Попробуем обойтись малой кровью». «Что вы задумали, Женя?» Белохвостов поднял на меня хмурый взор, но в глазах киномагната все же загорелась едва заметная искорка надежды. «Скажите, Николай Сергеевич», А звонки в вашу компанию где-нибудь записываются? Я знал о том, что многие солидные люди сейчас использовали у себя аппаратуру, фиксирующую все телефонные звонки. Интуиция не подвела меня. Белохвостов в очередной раз вскочил на ноги и облизнул пересохшие губы. Его охватило самое настоящее волнение. Он был похож на гончую, почуявшую добычу. «Да, вы правы», — радостно сообщил он. «У секретаря, у Леночки. там стоит аппарат с пленкой». «Могу я получить эту пленку?» «Разумеется, почему нет?» Но тут в наш разговор весьма несвоевременно вмешала Светлана Владимировна. Ей стал непонятен мой интерес к записывающему устройству, и она беспокойно поинтересовалась. «Зачем вам эта пленка, Женя? Мы же договорились никакого вмешательства властей. Это чревато!» «Не волнуйтесь, Светлана Владимировна!» Успокоила я эту не невмиру нудную женщину. «Я не собираюсь относить пленку в милицию». «Хочу послушать на досуге еще раз. Вдруг что и придет в голову?» Светлана Владимировна пожала плечами. Интересующую меня запись телефонного разговора я сумела получить уже через 10 минут после того, как она была затребована. В моем присутствии Николай Сергеевич переговорил на эту тему с длинноногой Леночкой и та быстро принесла кассетку. По выражению лица секретарши, я пыталась определить, знала ли она вообще о состоявшемся несколько минут назад разговоре но так и не смогла этого понять. Леночка вела себя вполне естественно и не задавала неуместных вопросов. Я пообещала Белохвостову позвонить ему, как только у меня появится хоть какая-то стоящая информация, и попросила его пока что не покидать надолго пределы своего главного офиса. Продюсер мог понадобиться мне в любую минуту. Покинув Континенталь Интерпрайзис и оставив Николая Сергеевича наедине с ассистенткой и отнюдь невеселыми думами, Я на такси вернулась в гостиницу. Это местечко уже становилось мне до боли родным и знакомым. В номере, я не теряя времени понапрасну, сразу же подсела к телефонному аппарату. Пора было растормошить мои ценные связи в столичных криминальных структурах. Для начала я позвонила моему старому приятелю, вору в законе по кличке Граф, некогда являвшемуся смотрящим по одному из районов москвы но с недавних пор прочно осевшему в высоких кабинетах Государственной Думы однако первая неудача не заставила себя долго ждать. Секретарь народного депутата Олега Игнатьевича Устинова любезно проинформировала меня, что пообщаться с интересующей меня взыкопоставленной фигурой я, увы, никак не смогу, ибо господин Устинов с неделю назад отбыл в Швейцарию на какую-то там дружескую встречу. Что ж, на службе у народа, где теперь и состоял граф, не разгуляешься. Огромный груз ответственности». Я поблагодарила вежливую девушку секретаря за предоставленную неутешительную информацию и повесила трубку. Пару секунд, не больше, ушло у меня на дополнительные размышления, после чего я приняла решение позвонить пастору. Виталий Александрович Монькин по прозвищу Пастор, так же как и граф, был именитым вором в законе, к тому же одним из близких друзей Устинова. Мне приходилось общаться с ним прежде, но преимущественно при содействии самого графа. Сейчас же такой возможности не было, следовательно, я должна была связаться с Монькиным напрямую. Отыскать пастора я могла только одним единственным способом, позвонив в казино «Корона», принадлежащее интересующему меня законнику, где я располагался, можно сказать, его главный офис. Правда, в 11 часов утра Виталий Александрович вряд ли будет там, но никакого другого его контактного телефона я просто не знала, поэтому решительно набрала известный номер. «Казино «Корона». Раздался в трубке грубый мужской голос. «Простите, с кем я говорю?» Вежливо осведомилась я. «А кто вам нужен?» Поинтересовался, в свою очередь, собеседник. С правилами хорошего тона этот человек явно был незнаком. «Мне нужен господин Монькин». «Его нет». «Понятно», кивнула я. «А как с ним можно связаться?» «Никак». Невольно нарвалась я на очередную грубость. «А чего вам надо? Кто это звонит?» Я с трудом сдерживалась, чтобы не нахамить собеседнику в ответ и перевела дух. «Меня зовут Евгения Охотникова, любезнейший», — ответствовала я этому кретину. «Я хорошая знакомого как самого Виталия Александровича, так и его друга, господина Устинова, и мне крайне важно связаться с вашим боссом». Услышав фамилию Устинова, которая я, как я знал из личного опыта, на многих производила магическое действие, мой собеседник мгновенно сменил неприязненные интонации — на более доброжелательный. Смыщенно откашлявшись в трубку, он сбивчиво произнес. «Простите меня, я просто с Виталием Александровичем сейчас действительно никак невозможно связаться. Дело в том... Скажите, у вас есть телефон, по которому вам можно было бы перезвонить?» «Есть». Я продиктовал ему гостиничный номер. «Вам перезвонят, Евгения». Произнес мужчина после паузы и, не прощаясь, повесил трубку. Я обескураженно перевела взор на настенные часы. «Десять минут двенадцатого». Когда именно мне должны перезвонить, и кто это сделает, грубьян, состоявший на службе у пастора, сообщить не удосужился. Звонок мог последовать и завтра, и послезавтра, а может через неделю. Однако мои опасения на этот счет оказались совершенно беспочвенными. Телефонный аппарат, так и оставшийся стоять на подлокотнике моего кресла, разразился трелью еще до того, как минутная стрелка коснулась отметки рядом с цифрой «3» то есть не прошло и пяти минут после завершения моего разговора с неизвестным. Я сняла трубку. «Алло, Евгения Охотникова?» Голос позвонившего мне в гостиничный номер человека был мне совершенно незнаком. «Да, это я. Я от пастора», — сухо проинформировал меня незнакомец. «Меня зовут Виктор. Вы готовы встретиться?» «С кем?» — уточнила я. «Со мной. А пастор?» «Я все объясню вам при встрече». Заверил мне таинственный Виктор и тут же продолжил. «Давайте встретимся через час, Евгения, в кубе Бодилайн. Я буду там. Четвертый стол от входа для игры в Блэк Джек. Не опаздывайте». Я даже не успела задать Виктору ни одного встречного вопроса. Например, где находится этот Бодилайн и что это за клуб? И к чему вообще вся эта конспирация? Шпионские игры какие-то. Тем не менее, не я диктовала правила игры, и все, что мне оставалось делать, так это принять их. На всякий пожарный случай, положив пистолет в правый карман куртки так, чтобы его удобно было извлечь в случае необходимости, я покинула мегаполис без 15 минут 12. По словам неизвестного Виктора, выходило, что до нашей с ним встречи в бодилайне оставалось полчаса. Я искренне надеялась, что этого времени мне вполне хватит, чтобы добраться до места назначения. Уж таксистам наверняка хорошо известно, где находится данный клуб. Так оно и оказалось. Меня доставили на место точно в срок. Судя по всему, клуб Bodyline являлся игорным заведением средней руки, предназначенным преимущественно для любителей карточных игр и бильярда. Днем публика не радовала клуб своим присутствием, предпочитая развлекаться в более позднее время. Этот факт позволил мне без труда узреть за четвертым столиком нужного человека. Кроме него, в заведении отиралось еще шесть или семь посетителей, но все они толкались возле бильярдных столов. Я решительно подошла к назначившему мне встречу человеку, он обернулся и глянул на меня через плечо. «Виктор?» Он кивнул. «Присаживайтесь». Парень любезно придвинул ко мне один из стульев, но сам при этом не соизволил оторваться от насиженного места. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Нет, спасибо». На вид Виктору было около тридцати лет. Он был крепким приземистым парнем с коротко стриженым русым ежиком. Правильные черты лица портил только кривой нос, лихо завернутые в левую сторону. На длинных, как у пианиста, пальцах Виктора красовались разнообразные воровские татуировки. Я не очень разбиралась в этой символике, да и внимательно разглядывать руки собеседника желания не было. Виктор подался всем корпусом вперед и уставился на меня. «Слушаю вас», — по-деловому произнес он. Я добродушно улыбнулась незнакомцу. «Простите меня за назойливость, Виктор», — произнесла я, «но вообще-то я рассчитывала увидеться с пастором». Мой собеседник неспешно, чисто механически перетасовывал в руках новенькую колоду карт. и Я дневольно обратила внимание на то, насколько привычными и рефлекторными были его движения. Наверняка карточные игры были одной из главных страстей Виктора. Он покачал головой. «Увидеться с пастором вы не сможете, Евгения!» Разочаровал меня визави. «Дело в том, что он сейчас ни с кем не встречается. У Виталия Александровича возникли проблемы с властями, он в розыске. Однако ему передали, что вы ищете с ним встречи, и пастор прислал меня. Я готов выполнить любую вашу просьбу. В разумных пределах, конечно, — веско добавил он. Что ж, ситуация с Монькиным прояснилась. Прислал Виктора, и то хорошо. Пусть будет этот Виктор. Для начала мне нужна информация об одном человеке. Решилась все же я на доверительную беседу. Что за человек? Не знаю, — честно ответила я. У меня есть только пленка с его голосом. С этими словами я достал из левого кармана заранее приготовленный диктофон и нажала на нем кнопку воспроизведения. В течение нескольких минут я и Виктор молча слушали разговор Николая Сергеевича Белохвостова с неизвестным человеком. Когда запись закончилась, доверенный человек-пастор осунул рот сигарету и прикурил. Колода карт мирно легла на обитый зеленым сукном столик. «Это белесый», — сказал Виктор. И я удивленно вскинула брови.